Глава 9. э л и с о н Воспоминание первое. 8 лет назад. Наследница империи g r e e n к р о с с провоцирует скандал на Таймс-Сквер. Associated Press, 18 октября 1999 года. Вчера вечером, когда Эллисон Харрисон выходила из модного ресторана на Таймс-Сквер, Где только что отпраздновала свой девятнадцатый день рождения, вокруг нее собралась толпа. Пьяная молодая женщина посреди улицы, под насмешки и улюлюканье многочисленной публики изобразила некое подобие стриптиза. С тех пор, как она бросила учебу, чтобы полностью посвятить себя модным тусовкам и хождению по магазинам, дочь миллиардера Ричарда Харрисона регулярно привлекала к себе внимание экстравагантными выходками и поведением избалованного ребенка. Капризы Эллисон, агентство Франц Пресс, 23 декабря 1999 года. Будучи проездом в Париже, миллиардерша своим поведением шокировала персонал отеля Георг п Опустошив магазины на Елисейских полях, она окружила себя пышной свитой и забронировала отдельный номер только лишь для хранения своих покупок. По словам горничной, там было по крайней мере 30 коробок с обувью и все дорогих и известных марок. Стив и э л и с о н Это серьезно. Онлайн. 14 января 2000 года. Канал eMusic уже сообщал об этом на прошлой неделе. Отныне это официальная информация. Ударник рок-группы s i x Gear и наследница империи g r e e n Кросс переживают настоящее любовное приключение. И это продолжается уже две недели. Стив г л е н 31 года, известен своими манерами скверного мальчишки и пристрастием к алкоголю. Стив и Эллисон – взрывоопасный коктейль. Похоже, папарацци без работы не останутся. Скандал в Куршевеле. Агентство Франц Пресс, 12 февраля 2000 года. Наследница империи Гринкросс не появилась на этой неделе на престижном курорте в Альпах, где она забронировала две трассы для личного пользования. Никто ее не видел. Очевидно, она напугана шумихой в прессе, развернутой по поводу ее чрезмерных запросов относительно условий проживания на курорте. Здесь не любят нарушителей общепринятых норм, отметил анонимный источник из муниципалитета. Миллиардерша Клиптоманка. Associated Press, 3 мая 2000 года. Эллисон Харрисон продолжает шокировать публику. Скандальная блондинка была задержана вчера во второй половине дня за кражу одежды на несколько тысяч долларов в шикарном бутике на Беверли-Хиллз. Ее отец уже заявил, что для защиты своей дочери прибегнет к помощи Джеффри Векслера, одного из ведущих адвокатов в стране. Следствие по делу Эллисон прекращено. Associated Press, 8 июня 2000 года. Стив и Эллисон. Все кончено. Онлайн, 18 декабря 2000 года. Эллисон Харрисон обвиняется. Она сбежала с места происшествия. Дэйли Телеграф, 3 января 2001 года. Быть миллиардершей не значит быть выше законов. Согласно информации интернет-сайта omz.com, э л и с о н Харрисон сбежала с места дорожно-транспортного происшествия, которое, к счастью, обошлось без жертв. Это правонарушение могло бы остаться незамеченным, если бы случайный прохожий не отснял его на мобильный телефон. Вынужденная признать факты, Эллисон вызвала адвоката Джеффри Векслера, чтобы достичь мирового соглашения с владельцем велосипеда. У Эллисон Харрисон появился новый любовник. Онлайн. 12 февраля 2001 года. Светская дива, расставшись со Стивом Гленном, утешилась в объятиях героя телесериала Pacific Palisade, актера Остина Тайлера, которого она встретила на съемках рекламы. Эллисон Харрисон. Все для Рокси. Associated Press, 6 марта 2001 года. Наследница продолжает безумствовать. Она приобретает вещи, чтобы элегантно одеть свою собачку. Ошейник с бриллиантами. Коллекция одежды от знаменитых кутюрье. Сеансы у собачьего психолога. Ничего не жаль для Рокси, китайской хохлатой собачки, которую она повсюду таскает с собой. Я знаю, что Рокси никогда не покинет меня, чего не могу сказать о людях, заявила светская дива в о п р а в д а н и и своих безрассудных трат. Пикантное видео о Бэлисон в сети. Онлайн, 20 июля 2001 года. В одном из ночных заведений Майами у наследницы миллионов украли мобильный телефон. Она опасается, что информация, хранящаяся в ее сотовом, может попасть в плохие руки. Кроме адресов известных лиц, в телефоне были многочисленные фотографии, а также видеокадры личного характера. Один из них — двухминутный клип, где Элисон и ее бойфренд страстно занимаются любовью, только что появился в интернете. «Меня оскорбляет то, что моя интимная жизнь вот так выставляется на всеобщее обозрение». заявила Эллисон. «Я хотела бы извиниться перед моими друзьями и моей семьей». Быстро оправившись от первоначального чувства неловкости из-за того, что произошло, светская дама вновь обрела свой опломб. «Заниматься любовью — это естественно. Я и не думаю чувствовать себя виновной в чем-либо». э л и с о н Харрисон выпускает собственную коллекцию белья. Associated Press, 6 августа 2001 года. Ее творения будут продаваться только в магазинах Green Cross. Эллисон Харрисон «Опять одна?» Онлайн, 28 августа 2001 года. Эллисон Харрисон вступает в ряды каббалистов. Рейтер, 9 сентября 2001 года. Эксцентричная блондинка объявила себя каббалисткой, как и многие подобные ей в Голливуде. Это самая последняя мода на религию у знаменитостей. Я никогда не расстаюсь со своим браслетом из красной нити. Он защищает меня от н е с ч а с т и й и позволяет контактировать с высшими силами. Духи э л и с о н Associated Press, 29 сентября 2001 года. Настало время наследницы Харрисона выпустить духи под своим именем. Молодая женщина остановилась на престижной марке, принадлежащей ее отцу. Аромат этих духов еще предстоит усовершенствовать, а к Рождеству они поступят в продажу. э л и с о н Харрисон опять пристроилась? Онлайн, 28 октября 2001 года. Эллисон Харрисон хотела бы снимать кино. imdb.com, 20 ноября 2001 года. От одного спортсмена к другому. онлайн 5 декабря 2001 года. Эллисон Харрисон определенно интересуется спортом. После футболиста д э в а Делалуна пришла очередь олимпийского чемпиона по плаванию Джона Элдрина, который также попал в сети белокурой наследницы. Духи от э л и с о н полный провал. Онлайн, 8 января 2002 года. э л и с о н Харрисон задержана за вождение в нетрезвом состоянии. Рейтер, 12 января 2002 года. Начинающая, но уже известная в узком кругу богатых людей Эллисон Харрисон задержана в Лос-Анджелесе ночью с субботы на воскресенье за вождение в нетрезвом состоянии, сообщил источник в полиции. Ее арестовали в 2 часа 15 минут в Беверли-Хиллз мотоциклисты дорожной полиции, которые заметили, как машина молодой женщины выписывала опасные зигзаги по шоссе. Полицейские без особого труда обнаружили на сидении автомобиля основательно опустошенную бутылку текилы. Проверка на процентное содержание алкоголя в крови показала, что у мисс Харрисон, 22 лет, оно значительно превышало допустимые нормы. Теперь дело за прокуратурой, которая решит, когда Эллисон должна предстать перед судом. Эллисон наказана. Рейтер, 24 февраля 2002 года. Сегодня Элисон Харрисон была оштрафована на 1000 долларов и на 6 месяцев лишена водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии 12 января текущего года. Санкции наложены в связи с положительным результатом теста на алкоголь.